астероидная угроза. Весь мир охвачен паникой. Телефоны административных служб, полиции, армии, спасателей и неотложной медицинской помощи больше не отвечают. Люди укрываются в стенах церквей и храмов, чтобы вознести молитву. На улицах оглушительными раскатами звучит похоронная музыка. Если молчат голоса и музыкальные инструменты им на смену, приходит завывание сирен. Подобное наблюдается во всех крупных городах планеты. Главы государств вместе с министрами и генералами заперлись в подземных бункерах. Те, у кого нет доступа в оборудованные убежища, прячутся в подвалах и самых глубоких тоннелях метро. После официального сообщения о чрезвычайно высокой вероятности пагубного столкновения с астероидом ТЕ-13 — Повсюду воцарились смятение и замешательства. При этом можно наблюдать три типа реакций. Первое — растущая взаимовыручка. Спонтанно образуются группы волонтеров, готовящихся вытаскивать пострадавших из-под завалов и оказывать им первую помощь. В основном они действуют под эгидой ООН. Вторая – религиозный пыл. Храмы всех вероисповеданий – переполнены верующими, которые возносят своим богам молитвы о спасении. Третье. Увеличение количества самоубийств, в том числе коллективных. Особенно много самоубийств происходит в местах, обладающих определенным символическим значением. Люди бросаются вниз со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, с Empire State Building, с Пизанской башни, В Ниагарский водопад. В Париже любители сигануть вниз, на эластичном канате, на этот раз, правда, без него, выстраиваются в очередь, чтобы спрыгнуть со второго-третьего уровня Эйфелевой башни. Никто и не пытается удержать их. Некоторые пешеходы, оказавшиеся у подножия Эйфелевой башни, пострадали от свалившихся на них самоубийц. Другие, чтобы свести счеты с жизнью, прыгают с башни Монпарнас или Триумфальной арки. Башня Монпарнас – 57-этажный ебоскреб, расположенный в 15 округе Парижа. Наблюдается также спонтанный отъезд населения равнин в горы. Многие полагают, что в горах у них будет больше шансов на спасение. Жители прибрежных регионов в массовом порядке выходят на своих суденышках в открытое море. Они уверены, что столкновение с астероидом лучше всего пережить на воде. Зоологи зафиксировали массовые миграции животных. Лемминги, антилопы гну, газели, крысы, муравьи и термиты длинными вереницами движутся на север. В небе аисты, утки, скворцы и голуби, гонимые чувством необъяснимой опасности, сбиваются в большие стаи и летят в сторону экватора. Обитатели глубин. Угри, дельфины, киты, сардины, треска объединяются в многочисленные косяки и плывут в зону схождения поверхностных течений в Саргасово море. Биржа обвалилась, однако, несмотря на это, еще остаются оптимисты, приобретающие рыночные активы. Некоторые продолжают воспринимать конец света как прекрасную возможность провернуть выгодное дельце. Мы не можем не сказать с удовлетворением, которое в столь решающий момент кому-то может показаться смехотворным, но только что поступило сообщение, что аудитория нашего канала побила все рекорды с момента его основания. Благодарим, что вы следите за сообщениями о конце света именно по нашему каналу. По мере поступления информации мы будем держать вас в курсе малейших изменений ситуации. Не переключайтесь!